Слова Рыжего взволновали пленника. А ну, как в самом деле накачают наркотиками? Не выболтать бы, о чем не положено знать никому и никогда. «Охота!» — отрезал яичный. «Я эту гадюку кусачу сейчас без химии поучу уму разуму, по-афгански!» Он нагнулся, взялся одной рукой за ремень, которым были стянуты щиколотки с обкора, и рванул, намереваясь выволочь узника, на середину чердака. Рывок был такой мощный, что старый в нескольких местах перетертый ремень лопнул. Ичный едва удержался на ногах. Сапкоз же проворно встал на колени, потом на корточке, увернулся от рук Курносова. И не тратя времени на то, чтобы распрямиться, метнулся к окошку. Вышиб головой прогнившую раму, кубарем прокатился по теплой, сверкающей бликами крыше и ухнул вниз. в Густую тень. Об асфальт он ударился спиной. Болей и звуков не было, но зрение и обоняние Сапкора покинули не сразу. Он судорожно вдохнул запахи двора. Сырость, бензин и карбит. В голубом прямоугольнике, зажатого меж корпусами неба, светило солнце. Внезапно, очень явственно и отчетливо, он увидел себя молодого, Четверть века назад Рядом стояла жена Они только что приехали на остров свободы В первую загранку Вышли на балкон и смотрели на океан На залитую солнцем Гавану Семьсот сертификатов будем тратить на жизнь А по 550 Будем откладывать, да, Вань? Накопим, Вань И купим двухкомнатную на Ленинском Или на Академической Щебетала Люба счастливым голосом Сапкор слушал и улыбался а вокруг было столько света, сколько никогда не бывает в северных широтах. Вдруг солнце начало стремительно меркнуть, небо потемнело, а облака сделались похожи на черные дыры. «Это конец света», — удовлетворенно подумал Иван Ильич. «Допрыгались, гады!» «Ну, теперь вы за все ответите!» Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер». Глава четвертая. Амур и Псишея. Ах, лучше б умер я несчастный, нежели сердечную муку длить И читься пламень сладострастный, Слезами горькими залить. Бормотал себе под нос нечесанный господин В засаленном сюртуке, отчаянно гримасничая И размахивая кулаком. Пит, с уважением подумал Митя. Внимает зову музы. Однако на всякий случай отодвинулся подальше, Еще зашибет в лирическом упоении. Ручище-то вон, соглоблю. Да и пахло от Аполлонова жреца нехорошо. кислятиной и потом. Среди собравшихся всей сей позднеутренний час В апартаментах светлейшего князя Зурова Стихотворец один был обтрепан и не напудрен. Все прочие явились парадно, благоухая цветочными ароматами И немецкой туалетной водой. Снова, как вчера, приходилось ждать, но умудренный опытом Митя уже понимал, придворная жизнь по большей части состоит в ожидании. Сегодня, правда, томились не только Карповы, а все, пришедшие засвидетельствовать почтение великому человеку. Дам почти не было, все больше господа, в том числе приважные, иные в генеральских мундирах, а у некоторых на камзолах такие бриллиантовые пуговицы, что за каждую, наверное, можно по два утешительных купить». Стояли смирно, в голос никто не говорил и вообще, как приметил Митя, держали себя здесь много, строже, чем Давиче, в высочайшем присутствии. Сам же себе сей удивительный феномен и разъяснил, там, на четверговом собрании у государыни, что лестно быть приглашенным и только, а тут у людей судьба решается. Вот где подлинное вместилище власти, в этих беломраморных комнатах, примыкающих к внутренним царицыным покоям. Человек с полста собралось, не меньше. И все беспрестанно поглядывали на высокую злато-белую дверь, откуда, должно быть, и следовало появиться Платон Александрович. Каждый день в десять утра светлейший завивал волосы, попутно принимая просителей и значительных персон, кто приехал в Петербург или же, наоборот, собирался отъехать. Всякий посланник даже из наипервейших европейских держав знал, прежде чем предстать перед императрицей, надобно засвидетельствовать почтение фавориту».